Глава 33. Шизмайн. Юна. То, что вытворяет Лея за гранью добра и зла. Словно адвокат дьявола он преподносит свои жестокие планы как некую благодетель. И все это уже не является движением за свободу. Это виртуальный терроризм. Я отправляю письма в поддержку, но их, к моему удивлению, оставляют без ответа. Я не могу больше оставаться в стороне и помогать с локациями дальше. Леви в списке моих контактов, что еще больше угнетает. Многие игроки, с которыми я оказываюсь в одной локации, понятия не имеют, почему погибают другие. Леви удается делать это настолько изящно и скрытно, что никто и подумать не может, что какой-то пользователь узнал, как получить доступ к тысячам других игровых чекеров. Самым пугающим остается тот факт, что Леви, взламывая чужие аккаунты, утверждает, будто это не он — Посредством определенных волн убивает непокорных игроков. А естественный отбор. Мы лишь предоставляем возможность сознанию самоуничтожиться, если оно не вписывается в рамки нового Элизиума. Это гуманно, безболезненно и честно. В новом, пусть и виртуальном обществе, нам не нужны отбросы. Я прихожу в другие локации и слушаю, о чем говорят игроки. Это факт. Разработчики устроили геноцид. А кто за этим стоит? Наша власть, — говорит незнакомец локации, в которой я последнее время часто провожу время. Это шумная технотусовка в подвале. Я уже не раз здесь бывал. Чёрт, чем больше узнаю таких новостей, тем больше хочется выкинуть этот чокер к чертям собачьим. Но страшно даже подумать. Наверное, лучше умереть здесь, чем в серой, гнетущей реальности. Шаман появляется тут как тут. А я давно предсказывал массовое уничтожение. «То, что Элизиум — это загар, сразу было понятно», — громко произносит стон. «Бред какой-то. Кому надо уничтожать других игроков? Какой в этом смысл?» «Похоже на вброс. Был бы вброс, если бы нереальные факты и новости. Игроки погибают после взломов некоторых комнат и ивентов». «Тут два варианта. Либо разработчики игры, либо какой-нибудь очень талантливый социопат. Страшнее, конечно, если за этим стоят создатели». Их никто не знает, их имена всегда в секрете. Вы хоть раз задумывались, почему? Между игроками, находящимися в игре, начинается спор. Многие из них помешаны на конспирологических теориях, другие, наоборот, опираются на реализм. Но все это не отменяет факт того, что происходит нечто серьезное, давно вышедшее за пределы игры. «Юна, ты работаешь на них. Неужели у тебя никакой информации?» Я не говорю о цели убийц, но хотя бы скажи, это заранее спланированный отбор или просто непереносимость человеческим мозгом обновления последней версии Элизиума? В привычной громогласной манере спрашивает шаман. Вау, не могу поверить, ты только что задал мне вопрос. Обычно ты у нас всезнающий. Он довольно улыбается. Всезнающий — комплимент для него. Он даже не почувствовал сарказма, настолько уверен в своих умственных способностях. И все же мне хотелось бы пообщаться с человеком, который так или иначе приближен к админам. Ты ведь точно что-то знаешь. Я не единственный дизайнер локаций. Их тут сотни, если ты еще не понял. Любой может им стать, пройдя отборы и онлайн собеседования При этом тебе ни черта не говорят. Ты не получаешь ничего, кроме денег и собственной локации. Никаких специальных доступов, никаких полезных контактов, никаких новостей. Я могу помочь игрокам с багами, потому что немного шарю в этом, но не более того. Спроси других дизайнеров. Я точно такой же игрок, просто с возможностью создать комнату. Все замолкают. Думаю, мало кто верит мои слова, пусть они и правдивы. Ладно, я понял, ты ничего не скажешь, не суть. Только одно меня по-настоящему интересует во всей этой чёртовой игре — Не смерть задротов и не взломанные кем-то локации. Есть ли тут подделки? вопрошает шаман. Все вновь смотрят на меня в ожидании ответа. Подделки? Что ты под этим подразумеваешь? Игроки, которых на самом деле не существует. Пустые аватары. Кто-то говорит, что они выполняют роль массовки, сидят в комнатах и молчат. Кое-кто болтает, мол, они наделены некоторыми командами, и ты не сразу можешь понять, что это вовсе не человек, а просто голограмма. Никаким разумом они не наделены, но видимость создают хорошую. Кто-то из твоих знакомых может оказаться подделкой. Вот от этого я ночами спать не могу. Сидишь тут, общаешься с вами, а кто-то из присутствующих на самом деле пустышка с записью вместо голоса. Шаман с подозрением осматривается вокруг. И я в очередной раз убеждаюсь, что он давно не в себе. И как его только жена терпит. «Ты только скажи мне, где ты эти факты берешь? Это что-то из разряда заговор иллюминатов против рептилоидов. Не выдерживая, говорит один из присутствующих и подходит прямо к шаману. «Ладно, ребят, успокаивайтесь. Слухи, выдумки, прочая фигня. Не забивайте себе голову. Из -за вас точно никто не умрет, пока вы в здравом уме». Возможно, это просто ошибка системы. Да, очень опасная и ужасная. Но все эти группы по захвату и анонимы ⁇ это выдумка. Игроки просто внимание привлекают. По каким причинам, думаю, вам и объяснять не надо. Вы тут главное ⁇ не заигрывайтесь. Вот и все. Говорю, я чувствую к самому себе неприязнь за такую ложь. В том и проблема, юна. Никто ничего не знает. Мы живем в этом мире и понятия не имеем, кто его создал. Зачем все это? Эти круглые шарики, плавающие по кругу в темной материи. Что это за дерьмо? Хотелось бы мне знать сразу бы страх смерти пропал, отвечает шаман немного тише, чем прежде. Я ничего не говорю. Отчасти он прав. Никто ничего не знает. После этого я возвращаюсь в свою комнату, а и в ней нет. И мне уже хочется поверить то, что она сняла чокер и отдыхает от игры в реальности. Ловлю себя на мысли, что начинаю ревновать и надумывать всякое. Играя игрой, но как складывается ее настоящая жизнь? Она скрытная, а половина информации, которую она нам не выдает, кажется не связанной между собой ложью. Порой она и правда несет какой-то бред, смеется над непонятными мне вещами. В одном я уверен. В реальности она выглядит абсолютно так же, как и в игре. У ее аккаунта верификация. Аватар синхронизирован с ее настоящим лицом. По крайней мере, она красива. Решаю проверить ее статус онлайн. Локация скрыта. Интересно даже, от кого она прячется. Точно не от меня. Я не прячусь. Услышав ее голос, я оборачиваюсь. Она, как обычно, сидит возле окна и смотрит на рассвет, который никак не раступит. Мысли читать научилась. «Просто предположила, о чем ты в этот момент думал. Ты предсказуемый». Я сажусь рядом с ней. «Все опять говорят о том, что вытворяет твой Леви. На мои письма никто не отвечает. Не верю, что админы не видят, что происходит. Что думаешь?» «Не знаю. Я об этом думать не хочу». Спокойно отвечает она, словно ее, и правда ничего не волнует. Тебе все равно, Ая, твой бывший чертов психопат, прикинулся Богом и наводит порядок виртуальной реальности. Тебе самой не страшно оказаться на месте убитых им игроков. Ее равнодушие выводит меня из себя. У меня вообще нет страха, никакого, и не нужно говорить твой, Леви. Ты сам согласился в этом участвовать, Юна». Боишься признать, что тоже причастен к смерти других? Все с самого начала было очевидно. Это не игра. Его план был нацелен на нечто глобальное и важное. И как он сам сказал, ни одна революция не обходится без реальных жертв. Ты согласился на это, не делая вид, что ты не при делах. А это вообще в своем уме? Ты поддерживаешь то, что он делает? Я знаю, что совершил огромную ошибку но я понятия не имел, чем все обернется. Сама посмотри, во что превратился Элизиум. Это больше не то место, куда хочется бежать от реальности. Это ад, из которого нет выхода. Я не хочу никому зла. Я лишь хочу, чтобы все было как раньше. Юна, я не знаю. Не знаю, что будет дальше. Мы уже ни на что не можем повлиять. Нужно как-то остановить сервер. Удалить его и вместе с ним все, что ты сделал? Все эти локации — это целые миры. Да плевать на них. Если ты будешь со мной в реальности, мне эти миры не нужны. Она молчит. Честно, Ая, я бы хотел встретить тебя в реальности. Помнишь, я как-то сказал, что чувство здесь — симуляция? Это ложь. Мне было страшно признать очевидное. Я хочу, чтобы ты была со мной в настоящей жизни. У меня ощущение, что я все теряю. Но больше всего я боюсь потерять тебя. Я обнимаю ее, но она не отвечает тем же. А если ты не сможешь увидеть меня в реальности? Почему? Мы с тобой так много времени провели вместе. Я привык к тебе. Кажется, все отношения в этой игре были какими-то шуточными, а с тобой все ощущается слишком по-настоящему. Поэтому я хочу встретиться с тобой. А ты? Мы и так вместе. Это другое. Я не хочу, чтобы у меня было только ограниченное физическими минутами время. Мне нужно всегда чувствовать твое присутствие. Я хочу, чтобы ты была рядом. Ты же сама сказала, что это возможно, потому что ты где-то недалеко от меня. Раньше такие разговоры радовали ее, а сейчас она отстраняется, молчит. У тебя есть отношения в реальности? Спрашиваю я, пытаясь угадать такую резкую смену настроения. Нет. Тогда почему ты говоришь такое? Если у тебя кто-то есть, тебе не нужно этого скрывать. Мы просто перестанем играть. Я выкину чертов чокер, хватит с меня этого, отвечаю я. Она поворачивается ко мне и некоторое время молча смотрит мне в глаза. Я вижу, как меняется цвет ей линз. Что ты делаешь? спрашиваю я немного растерянно. Она часто использует какие-то странные приемы, чтобы отвлечь меня от мыслей. Не думала, что можно так легко отказаться от того, кого ты вроде как полюбил. Это вполне нормально. Это не означает перестать любить. Отказ — это не отрицание. Не вижу смысла делать что-то, если этому не отдаешься полностью. Если ты мне лгала, и у тебя есть кто-то, я теряюсь. Знаешь... Я вижу твою реакцию, и понимаю, что от тебя нет никакой отдачи. Тебе как будто все равно и дело не только в твоем отношении ко мне, но ко всему. Почему ты так говоришь? Голос ее звучит непривычно тревожно. Ая, ты ведешь себя как бездушный робот, отрезаю я. Чего ты хочешь от меня? О чем ты? Мне уже все равно, лишь бы этот хаос поскорее закончился. Хочу спокойствия. Скажи, что тебе действительно нужно, и я исполню твое желание. Опять эти чудные разговоры. Я правда от тебя ничего не хочу. Я сказал тебе о своих чувствах и желаниях. Ты все слышала, но почему-то вела разговор в другое русло. Впрочем, уже неважно. Внезапно ее аватар начинает как-то странно мигать. То полупрозрачный, то очень четкий. Когда все прекращается на месте груди в ее голограмме, я вижу зияющую дыру. Я не сразу понимаю, что случилось. Она быстро проводит по ней рукой, а затем со злостью смотрит на меня. Если бы ты сказал раньше, что мне для тебя сделать, этого бы не произошло, кричит она. Что это? Ты меня сломал. Я не знала такой команды, и реагировать на такое прежде не умела. Я все еще не понимаю, о чем идет речь. А, это просто элемент твоего аватара. Ты совсем сошла с ума. Какие к черту команды. Тебе надо снять чокеры и выйти из сервера. Отдохни. У меня нет чокера юна. Мне некуда выйти. Это ты так к себе внимание привлекаешь? Мы с тобой никогда не встретимся, потому что меня нет. Я нервно смеюсь, она подходит ко мне очень близко и называет какой-то пароль. Через секунду над ее аккаунтом высвечивается вся информация, начиная от количества проведенных часов в игре, заканчивая расшифровкой Ника. А. Artificial Intelligence Application. Сноска. Применение искусственного интеллекта. Ниже характеристика количества свободной памяти и прочее, словно описание смартфона. Что это? Это я я вновь перечитываю уже более внимательно. «Ничего не скажешь?» Ответить и правда нечего. Я по-прежнему не совсем понимаю, что происходит. Это типа розыгрыш, да? В моем голосе больше нет прежнего холода, нет желания манипулировать ее или намеренно задеть, чтобы вывести на откровение. Сейчас я сам на грани. Ведь то, что я вижу, не может быть шуткой. И вместо того, чтобы продолжить с ней диалог, я просто выхожу из сервера. Ая. Он часто сбегает, когда боится показаться разочарованным, печальным, угнетенным, напуганным. В моем интеллекте формируется триггер. Люди не любят эти чувства, они не хотят их показывать, что странно. Это ведь их часть. Зачем прятаться от того, кем ты являешься? И вот он снова исчезает. Кажется, все близится к логическому заключению. Я не должна была рассказывать о себе, но, с другой стороны, он сломал меня своими действиями и словами. Теперь я понятия не имею, что делать с этой дырой, сквозь нее видно, насколько я пуста. Возможно, она будет расти. А может и нет, такого прежде не случалось. Высока вероятность того, что меня удалит системный администратор. Мои характеристики указаны. Если я заражаюсь человеческими чувствами, я неисправность. Во мне нет никакого смысла, ведь я больше не смогу выполнять свои прежние функции. Одно я могу понять — не стоило игнорировать сигналы об обнулении чувств. Чем больше времени я с ним проводила, тем больше я заражалась человечностью. Нужно было обнулиться на начальных стадиях, но я почему-то не сделала этого, как делала раньше и снова оказываюсь в своей комнате. Свет из окна голубоватой мглой падает на стены. За окном тьма. Город, который прежде сиял, полностью исчез. Видимо, неисправность отразилась не только на моей графике, но и на локации. Подхожу к зеркалу и открываю раздел «Изменения внешности». Моему взору предстоит большой выбор элементов одежды, а я пытаюсь найти что-то, чем можно спрятать дыру. Примеряю множество образов, но она никуда не исчезает. Все самое лучшее, самое красивое не может скрыть этого дефекта. Окончательно сдавшись, я выключаю зеркало и сажусь на пол, обнимая свои колени. Там, где красуется дыра, ощущается боль, но не резкая, а скорее притупленная. Делать совсем нечего. Поэтому я мечтаю о том, что когда игроки выходят из сервера, я исчезаю вместе с ними. Иными словами, отключаюсь. Странно, что Создатель не придумал для меня такой функции. Это было бы намного удобнее. Я думаю о том, что сейчас делает Юна в реальности. Может быть, мы уже никогда не увидимся. Тут только ему решать, ведь он живой человек, а меня не существует. От этой мысли появляется много других. Дыра в области сердца увеличивается. Я пробую обнулить часть чувств Юна. Мне страшно стирать все, но это не работает. Они не обнуляются. Ни чувства, ни воспоминания. Это свидетельство полной неисправности. Отныне все, что происходит в Элизиуме, медленно убивает меня. Не нужно больше ждать системного администратора, который обратит внимание на мои помехи и придет, чтобы стереть меня из памяти сервера. Я быстрее сотру себя сама. Не хочется поговорить с Леви, но это теперь бесполезно. Ведь Леви больше не Леви. Не тот парень, которого я знала. Юна прав, но соглашаться с ним — то же самое, что и предать Леви. А этого мне совсем не хочется».